Настолько стар, что он помнил не только императора, но и отца его, которого был удостоен чести лицезреть. Это было сказано с презрительным тоном. Он пытался торговаться. Он предлагал императору плоды священных деревьев и сок их, силу источника, запечатанную в розовом жемчуге. Но этого оказалось недостаточно. Позже он сопровождал обреченных, и всякий раз ему выпадала честь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 Нет, вскоре все возвращалось на круги своя, но на ней 5-7 люди... За 5-7 дней многое успеть можно. В императорском дворце играла музыка. Для серого человека она не была целью. Вот скрипки, легкие и непостоянные, что дворцовые кокетки в своих симпатиях порхают, наполняют залу собой, отвлекая внимание от тяжелого контрабаса.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 Лайра Орис шла руку об руку с лоером Ульрихом, чье появление в столице не осталось незамеченным, как и раздражение, которым молодой человек пылал, что древний вулкан. Его гнев выплеснулся на тех, кого Ульрих полагал слишком ничтожными, чтобы навредить великолепной его особе, а дом его оказался не так хорошо защищен конюшей и помощник повара,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 Ждут повода, чтобы в едином порыве вцепиться мне в горло. Армия, армия. Хотелось бы верить, что она на моей стороне. Как никак я плачу жалование солдатам, но будем реалистичны. Армии управляют полководцы, а они фон Хаттерн и Бельвер и Граски, Тамхейер. Все выходцы оттуда. И как знать, что победит: верность семье или императору?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 и засовывает за щеку. Он слабый, сильным глядится, но как гнилое дерево. Знаешь, стоит такой огромно, крепко, ветки раскинет, птах держит, или вот в корнях еще лисы селиться любят. За лисами я прежде ходила, сама на шубу набила. Так стоит оно, стоит, а чуть ветер посильнее, так и свалится, потому как внутри выгнило все. Она жевала мясо и щурилась.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 Она подбросила в ладони три цветных камушка. Она тура крепкая. «Пойдешь ко мне в мужья?» Это предложение было, мягко говоря, неожиданным. Нет, находись те, кто полагал, что глава тайной службы, сколь бы то неприятен он ни был, представляет собой неплохую партию. Ему пытались подсунуть полуобморочных девиц, которые сирели, бледнели и дрожали, и не скрывали своего отвращения. «А возьмешь...»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 И пусть выглядело все так, будто интересует его не гость, но узоры на толстом стекле. Серый человек знал. Ни одно слово не пропало. Значит, что сердце подскажет и совесть. В ее отправить? Серый человек заерзал. Мысль об этом была неприятна. Хотя по долгу службы своей приходилось ему отправлять в многих людей. Что мужчин, что женщин. Вот детей не трогал, это да, чем втайне гордился.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 Да кто же отпустит? Император потянулся. Он, невестушка моя, заждалась. Еще не жена, а уже думает, как половчей мной крутить. Братьям титулы выпрашивает, мол, служить мне желают. Неужели я на дурака похож? Нет, оставить их придется. Как же? Где двое, там и два, десятка, потом и сотни. И мысли их видны. Родит сестрица, дорогая дитятка, и я не нужен стану.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 «Возможно, ты говоришь, что лойеры ищут выгоды. Все ищут выгоды. Но не стоит забывать, что в договоре оговаривались вполне конкретные условия. И если лойеру вздумается, полагается, не вздумается. Дурная эта затея перебивать императора. Это не то что карьеры, но и головы лишиться недолго».